Тропка становилась скользкой. Скалы по обе стороны ее покрылись инеем. Луна в вышине посверкивала сквозь повисшие в воздухе ледяные кристаллики. Вокруг нее возникло кольцо, лунная радуга, рассеивающая свет. Смотреть было красиво, но затрудняло путь. Сама тропка стала ненадежной. Он достиг того места, где тропа расходилась. Из первого туннеля на него пахнуло чем-то знакомым. Он открывался в огромный зал или череду залов, похожих на темный музей. Это место он уже знал. Мог слышать долгое эхо мельчайших шумов, звук, какой издают плавно, садясь на статуи, частички пыли. Это место он видел во сне в ту первую ночь в мотеле по выходе из тюрьмы. В ту ночь когда к нему пришла Лора. Бесконечный зал славы позабытых богов и тех, само которых стерлось из людской памяти. Он отступил на шаг. Потом отошел к другой стороне тропинки и поглядел вперед. В этом туннеле было что-то от Диснейленда. Черные плексигласовые стены с встроенными в них огоньками. Цветные лампочки зажигались и гасли в иллюзии порядка и без особенной на то причины, будто огоньки на консоли самолета в фантастическом фильме. И тут тень что-то услышал. Глубокий и вибрирующий басистый гул, какой он ощущал нутром. Он остановился и огляделся по сторонам. Ни правый, ни левый туннель не казались верными. Время прошло. Хватит с него тропок. Средний путь. Тот, по которому ему приказала идти женщина-кошка и есть его дорога. Он шагнул к нему. Луна в вышине начала тускнуть. Край ее разовел и скрывался в затмении. Средний туннель был обрамлен каменным порталом. Тень шагнул сквозь него во тьму. Воздух потеплел. Пахло здесь влажной пылью, будто на городской улице после первого летнего ливня. Ему не было страшно. Страх умер на дереве, как умер сам тень. Не осталось ни страха, ни ненависти, ни боли. Не осталось ничего, кроме сути. В отдалении негромко плеснуло что-то большое, и эхо разнесло этот звук по бескрайнему простору. Тень сощурился, но ничего не разглядел. Слишком темно. А потом, в той стороне, откуда раздался плеск, замерцал и стал приближаться неверный огонек, и тогда мир вокруг приобрел очертания. Тень стоял в пещере, а перед ним расстилалась ровная, как зеркало, водная гладь. Плеск становился ближе, свет ярче, тень ждал на берегу. Вскоре показалась низко сидящая плоскодонка. Один фонарь, мигая белым, горел на приподнятом носу, а другой сиял отражением из стеклянно-черной воды в нескольких футах под ним. Отталкиваясь от дна шестом, лодкой управляла высокая фигура, а плеск, который слышал тень, издавал сам шест, когда темная рука погружала его в воду и толкала суденушка по подземному озеру. «Эй, там!» — позвал тень. Внезапно его окружило эхо собственных слов — Ему показалось, его приветствует целый хор. Многие люди зовут его, перекликаясь, и у каждого его голос. Человек в плоскодонке не ответил. Лодочник был высок и очень худ. За складками просторного белого балахона, в которых терялось тело, было не разобрать, мужчина это или женщина. А непокрытая голова была настолько лишена человеческих черт, что Тень решил будто это какая-то маска, маленькая птичья головка на длинной шее и с длинным высоко посаженным клювом. Тень понимал, что этот похожий на птичий призрак силуэт ему знаком, но когда он порылся в памяти, та его разочаровала. Она сохранила только образ автомата в доме на скале и бледной фигуры, в которой было что-то птичье, выплывавшее из склепа, чтобы утащить к себе душу пьяницы».